Глава десятая. Спайдер. «Ну что, пожалуй, на сегодня хватит. Завтра продолжим». «Это все? Но мы же проделали более чем достаточно. Сегодня можешь побородить по площадкам, привыкнуть к тому, как они выглядят, или, скорее, как их визуализирует твой мозг. А завтра снова попробуешь себя в роли спайдера». «Но я бы мог и сегодня?» «Я не ожидала, что ты так быстро освоишься, так что мне нужно немного подготовиться». Поищу несколько программ для новичков, создам пару площадок, чтобы ты мог там потренироваться. Ладно. Ну все тогда. Папа. Лай. Ну. Слушай, я вот одного понять не могу. Ну урожай уже. А если бы я не вспомнил про товароведа, получается его кабинет и не появился бы, не было бы ящика, в котором лежали бы накладные. Ха, вот и о чем. Все намного проще. Есть три, назовем их, папки или хранилища, в которые владельцы площадки складывают документы. Так, допустим, ты представляешь себе эти папки или хранилища как кабинеты директора, бухгалтера, товароведа. Для меня все это рабочие терминалы бухгалтера, директора и кладовщика. Для хозяина или еще кого-то из хранилища становится чем-то иным. К примеру, ящики с бумажками или там, не знаю, полками. Ну хорошо, давай перефразирую. «Допустим, я бы просто не допёр, что в магазине есть бухгалтер и товаровед. Хорылся бы в кабинете директора и ничего бы не нашёл. Что тогда?» «Да нашёл бы. Скажем, на терминале директора были бы файлы под названием «накладные». Или же ты бы начал соображать и решил бы заглянуть в кабинет зама, на склад. Неважно, как твой мозг обозначит папку, как её визуализирует. Главное, чтобы ты знал, что вообще ищешь. Вся соль в том» что ты знаешь, что тебе надо, какую информацию ищешь и хорошо представляешь, где она может быть. Другое дело, что здесь площадка совершенно незащищенная. Погоди, а охрана, а камеры? Эх, это мелочи. Ты даже не представляешь, какие системы защиты вообще могут быть. Случается, что ты знаешь, где хранится нужная тебе информация, но добраться до нее просто невозможно. Никакой софт не поможет, нужно изгаляться, так что... Чёрт, да это даже не описать. Я, если честно, ничего не понял. Ладно, это надо воочию увидеть, видимо. Увидишь. Так, все, я ушла. Развлекайся, и до завтра. Ладно, пока. Весь остаток дня Кир провел, посещая различные площадки. Продуктовые, с одеждой, магазин электроники, различные развлекательные порталы и многое другое. Везде он включал визуал, и, как ему приказал Лай привыкал к обстановке. А еще проводил эксперименты. Ему было дико интересно, действительно ли он никоим образом не может повлиять на то, как формируется и визуализируется для него тот или иной магазин. К примеру, продуктовые супермаркеты, которые были сформированы его подсознанием, Кир пытался изменить. Переставить полки, увеличить или уменьшить торговую площадь. Пробовал заменить мини-маркет на самый обычный магазин. Такой, как, например, ему доводилось посещать несколько раз, когда он вместе с группой выезжал на полигон. Тогда, получая увольнительное, они все бегали в этот маленький универсам, где закупались сладостями, газировкой и другим особо желаемым 12-летними пацанами-продуктом. Интересно, что Кюр старался повлиять на визуал, однако больших успехов не добился. Пределом всех его стараний можно было назвать перестановку полок, замену мини-маркета на такой вот универсам. Но на этом все. Более того, любые изменения, которые он вносил, пытались вернуться к изначальным образом. Стоило ему только повернуться спиной, как полки возвращались на место. Стоило ему выйти из мини-маркета и зайти снова, как он из обычного деревенского магазинчика, чьи полки забиты товарами, вновь становился маркетом. В конце концов, Киро надоели эти эксперименты лазание по площадкам. Тем более, что сегодняшние тренировки и новые открытия серьезно его утомили. Он вышел из инфо -сити и практически сразу заснул. Отдохнуть ему не удалось. Вновь начали мучить кошмары. Воспоминания о побеге с корабля от тарцев. Утро началось так же, как и предыдущее. Его разбудила Лай. «Давай, давай, сколько можно дрыхнуть?» Разворчалась невидимая наставница. «Вставай, приводи себя в порядок и займемся делом». Кир на сделал себе утренний чай, который был для него эдакой традицией. Завтракать Кир не любил, его прямо-таки тошнило от еды сразу после сна. Насыпал туда аж пять ложек подсластителя и с удовольствием поглощал, стараясь не обращать внимания на брюзжание лай. Наконец он закончил весь свой утренний мацион. «Ну все, я готов». «Что, уже? Неужели? А чего не одеваешься?» «А зачем? Я ведь сегодня снова из квартиры выходить не буду». «Не будешь». «Ну вот, тогда и переодеваться незачем. Надо будет, кстати, халат себе прикупить». «Зачем? Мне так уютней». Уютнее ему». «Давай, заходи уже в инфосеть. Сегодня у нас много дел». Кира гляделся. «Ну что же, это место ему более-менее знакомо. Во всяком случае, вчера он уже здесь побывал. Магазин брендовой одежды». «Опять шмотки». Что тебе не нравится? Я думал, сегодня будет что-то посерьёзнее. Будет, но чего ты ожидал? Что ты завалишь в офис корпоратов или, может, на сайт полиции, и там начнешь фокусы показывать? Нет, ну, можем сходить в казино. Там тебе тоже понравится. Система охраны как в банке. Ты пустишь газы, и служба безопасности об этом узнает. Хочешь в таких условиях учиться? Извини, просто я ожидал... Чего-то нового? «Будет, не переживай. Сегодня ты узнаешь, что такое режим тени». «Это еще что такое?» «Сейчас поймешь. Секунду, подгружаю тебе программу, и... готово». Внезапно Кир словно бы взлетел, поднялся к потолку, а когда опустил глаза, то обнаружил себя стоящим на месте. Затем его тело просто двинулось вперед, подошло к одной из полок и остановилось в задумчивости, словно бы выбирая покупку. «Что это такое?» Это и есть режим тени. Ты можешь отделиться от своего цифрового аватара и спокойно все изучить, не привлекая внимания. А, а твое тело будет спокойно выбирать покупки. Им сейчас управляет бот. Ты можешь задать ему любую задачу. К примеру, подобрать тебе штаны по размеру, указать материал, цвет, модель. Он будет искать, примерять, а затем купит. Также можно настроить и систему оповещения. Это еще зачем? К примеру, если к тебе подойдет консультант и заговорит с тобой. Ну или же заговорить с тобой попытается другой клиент. Короче, в случае любой внештатной ситуации можно включить оповещение или даже принудительно вернуть себя назад. Или же можешь включить еще и бота для общения, тогда консультанты и другие клиенты не страшны. И такое возможно? Возможно. Увидишь и узнаешь сам, но давай по очереди. Итак, Режим тени позволяет тебе свободно перемещаться по площадке, изучать ее, не привлекая к себе внимания. Можешь даже сунуть нос куда не надо, это не отследят. Но, да, ты прав, всегда есть «но». Ты должен быть в пределах видимости своего цифрового тела. Если отлетишь слишком далеко, связь будет разорвана, и далее в лучшем случае вернешься в тело после перезагрузки, в худшем твои действия обнаружат. «А так как тень является незаконным софтом, то...» «Тюрьма?» «Нет, штраф, причем небольшой». Тфу ты, я уж думал». «Что ты думал, что расстреляют?» «Нет, все намного хуже». «Штраф хуже расстрела?» «Нет, штраф — это значит, что твою личность установят. Твой идентификатор появится во всех базах, и тебя начнут подозревать во всех грехах. В случае что-то, сразу будут проверять, где ты был в тот момент». Ну а копы будут пытаться навесить любой висяк, любую кражу, которую совершил другой спайдер на тебя. Что так все жестко? Ну, я, конечно, утрирую, но все-таки пойми: если спайдера поймали на деле, это уже не спайдер. Можешь не рассчитывать на заказ, с тобой не захотят иметь дело. Кто станет связываться с неудачником, который попался на тени? Как тебе можно поручить что-то более серьезное? Ну да, понял. Ну вот. Полетай и обвыкнись. Кир сделал несколько кругов по залу, заглянул во все щели, при этом не забывая следить, чтобы его тело находилось в пределах видимости. Ну все, достаточно. Вижу, ты обвыкся. Теперь поиграем в новую игру. Называется маска. Все вокруг закружилось, и Кир оказался на улице. Кругом ходили безликие светящиеся люди. Справа и слева поднимались вверх здания, на первых этажах были вывески витрины. Если бы не легкое мельтешение стены и тех самых вывесок, если бы не безликие люди вокруг, Кир решил бы, что находится в реальности. Что-то произошло, и люди вокруг обрели индивидуальность. Они были по-разному одеты, у каждого было свое лицо. Теперь уже на виртуал указывало только мельтешение вибрации стен. Люди же выглядели естественно, как настоящие. «Что это?» Я вижу людей, обычных людей». «Это и есть обычные люди. Работяги, офисные, клерки, домохозяйки и прочее. Самые настоящие и самые обычные люди, бродящие по каким-то своим делам в инфосети. Ты, кстати, тоже выглядишь, как обычный человек». Кир поднял руки и внимательно их рассмотрел. «Ну да, это его руки. Он ощупал лицо, и лицо его, правда, без двухдневной щетины. Он сегодня и вчера не брился. Так почему же...» Здесь мы выглядим так, как хотим. Что, вообще как пожелаем? Нет. Скажем, стать блондинкой с большими буферами или двухметровым качком с белоснежной улыбкой не выйдет. Ты сохранишь свою внешность, но в ее лучшем виде, так сказать. Посмотри, ты же одет как с иголочки. выберет вымот, аккуратно подстрижен. В жизни бы хоть пару часов выглядеть так, как здесь». А ты что, не взглянешь в зеркало? Под глазами мешки, глаза вечно-красные, кожа серая, нездоровая. Ну, ты понял. Быть спайдером то еще удовольствие. Мы же постоянно в капсулах лежим и из квартир не вылезаем. Пока она говорила, Кир рассматривал себя. И действительно, ногти, которые он имел привычку постоянно грызть, были аккуратно подстрижены, волосы идеально приглажены. Одежка на нем была именно такая, какую он всегда хотел. Белоснежная рубашка, строгий классический пиджак и такие же классические брюки. Блестящие, прямо таки до состояния зеркала, начищенные туфли. И главное, все на нем сидело просто идеально. Так, ну что, налюбовался на себя? Ну да. Теперь пойдем в магазин какой-нибудь, например. О! Давай вон тот, байт! Кажется, это магазин гаджетов. То, что нам и надо. Окей. Кир вошёл в дверь и огляделся. Ну да, Лай не ошиблась. Здесь действительно торговали всякой электроникой. Электронные окуляры для глаз, какие-то навороченные ассистенты, нечто вроде «наручей», но оснащённых экранами, портами для подключения каких-то дополнительных устройств. Здесь было много чего, и Кир далеко не все мог не то что описать, а даже просто обозначить. Вот, к примеру, что за бесформенная, словно быть дышащая хреновина? «Иди к витринам и обрати внимание, кто к тебе подойдет. Кир несколько секунд мешкал, а затем решительно пошагал к витрине с ассистентами. В отличие от всего остального, тут он хотя бы понимал, что это вообще такое. Несколько секунд он пялился на три дюжины моделей, отличающихся цветом, формой, размерами и наверняка начинкой. А затем к нему подошел консультант. Немолодой мужчина лет 50, с аккуратной бородкой и с одним из ассистентов на руке. Таким же, как модель на витрине. Здравствуйте, могу я вам чем-то помочь? Да, тут Кир растерялся. Лай не давал ему никаких инструкций на этот счет, и он решил симпровизировать. Хотел прикупить себе новый ассистент, а то у меня дешевый, простенький, но вдруг понял, что совершенно ничего о них не знаю. И вот теперь думаю, что выбрать. К примеру, почему вон тот черный стоит всего 300 эми, а там вон, куда попроще на вид, уже целых пять тысяч? Видите ли, такая разница в цене из-за кардинально отличающихся функций, точнее, из-за их количества. Продавец говорил минут пять, и едва только сделал перерыв, Кир поблагодарил его и заявил. «Спасибо, но вот прямо очень много информации получил, надо все обдумать». Не думал, что выбор ассистента будет такой сложной задачей». «Понимаю. Подумайте, прикиньте, что вам нужно. Ну а если возникнут вопросы, милости прошу, всегда рад помочь». «Спасибо». Поблагодарил Вакир и тут же ретировался на улицу. «Ну что, присмотрел себе что-то?» Эхидна поинтересовалась Лай, едва он переступил порог магазина. «Да мне ничего и не надо было. Хотя дядька на редкость продвинутый и адекватный попался». Все по полочкам разложил. Дома у нас там тоже консультанты были в магазинах вечно, или какой-то недотепа попадется, который пытается втюхать барахло, или занудный. Ни хрена не понять, о чем он говорит. А тут он все по делу и без всяких втюхиваний рассказал. Теперь хоть в этих ассистентах немного разбираться начал. Но пока на покупку, естественно, денег нет. Думаешь, тебе нужен ассистент? Черт его знает, наверное. А ты думаешь, что нет? Нет, почему? Полезный девайс, но речь не о том. И какой тебе понравился? Слушай, а чего ты... Просто ответь. Была пара моделей. Плюс дядька свой показал. Вроде нормальная штука. Может, и прикупил бы себе такое. Теперь смотри. Внезапное хитство в голосе Лай пропало, будто и не было его. Как думаешь, этот продавец живой человек или бот? Ну, думаю, что живой. Почему? Не знаю, у меня, конечно, небольшой опыт общения с ботами, но почему-то я уверен, что он живой человек. Что ж, можешь вечером свою интуицию поставить в угол. Ты не угадал, говорил с тобой бот. А вот то, что ты видел перед собою, как сказал на редкость продвинутый адекватный дядька, это фикция, обманка. Или, если называть вещи своими именами, маска. Так, тут не понял. Говорил со мной манекен, условно говоря. «Да, причем сделанные специально под тебя». А, как это?» «Маркетинг, реклама, таргетинг. Слышал такие слова?» «Ну да. Когда ты бродишь в реале по магазинам, все твои действия фиксируются. Что ты любишь, что не любишь, как ты реагируешь на то или иное событие, на того или иного человека. А позже тебе на почту начнет идти спам с предложениями того, что тебя заинтересовало». «Ну а если ты в инфосети будешь искать что-то конкретное, к примеру, модель ассистента, который тебе понравился, жди, очень скоро тебя буквально завалит рекламой и предложениями, где это можно купить». «Ну, это понятно, но я не понимаю, магазины торговые сети делятся друг с другом информацией о клиентах. Эти базы продают практически все, банки, автотранспортные компании, кафе, рестораны». — Ясно. Но как это связано с… А вот затем ты заходишь в вот такой вот магазин, и Бот, пробив тебя по базе, на основе имеющихся данных, собирает для тебя модельку консультанта, с которым говорить тебе будет удобно, комфортно, который будет вызывать у тебя доверие. Этот дедок вызывал у тебя доверие? Ну, во всяком случае, не вызывал раздражения. Далее Бот подобрал манеру речи, тембр голоса, ну и далее уже по твоей реакции говорил то, что ты хотел услышать. При этом использовал примитивный и стандартный трюк. «Вот это бери, у меня такое же». Так как твой психотип подвержен стороннему влиянию, тебе можно навязывать вещь, просто сказав, «У меня такая есть, и она классная». И ты на это поведешься? «Охренеть». «Ага. Поэтому нужны спам-фильтры и анонимайзеры. А в нашем деле тем более». «Понимаю». Еще нет» вот как начнет тебе спам, бесконечным потоком идти, вот тогда поймешь. Ладно, теперь воспользуемся маской. А? Подойди к витрине. Кир подошел, поглядел в отражение и обомлел. Вместо себя он увидел какого-то толстяка лет сорока, щекастый, с лицом, явно не обремененным интеллектом, и такие уволенили ребенок переросток. Нравится? Это, это что такое? Маска. Эту я называю «мамкин пухляш». Смешно, блин. А то. Ну вот, теперь попробуй зайти в магазин в таком виде». Ну, «Окей». В этот раз Киру подошла дородная, даже больше его маски, тетка, Язычным голосом, практически нависнув над ним, спросила. «Ну что, купить ассистент хочешь?» «Я...» Несколько растерялся от такого приветствия Кир. «Да?» ну так бери вон хорошая штука тетка ткнула на одну из моделей стоившую две тысячи пухляж у нас при деньгах покупает всякую херню поддается внушению труслив особенно боится вот таких вот грозных теток есть у меня хобби создавать маски и я люблю вот такие вот крайности искать забавно да очень подумалась киру и извините Буркнул он скорее по привычке, чем из необходимости, и бросился на улицу. «Ты куда? А как же ассистент? Куда же ты побежал? Где же еще купишь?» — кричала ему вслед тетка. Оказавшись на улице, Кир облегченно выдохнул и обнаружил, что снова стал самим собой. Лай сняла с него маску. «Смешно, правда?» «Ага, безумно. Вот интересно, а какую маску натягивает на себя Бод для тебя?» «Хм, шикарного голубоглазого блондина, который передо мной стелится и отпускает комплименты». «Что, внимания не хватает или общения?» «Не твое дело! Все, на сегодня урок окончен». Прежде чем Кир успел что-то сказать, Лай уже отключилась. «Черт, кажется, он ее обидел». «Он ведь дурень».